Барельеф царя Дария. Царь царей, Дарая Вауш, царь персов, а властитель многих народов, которые враги его, греки, называли Дарием, а решил еще при жизни поставить себе памятник. Ибо хоть и верил он в прочность и незыблемость своей державы, Но благодарности потомков не доверял. Он выбрал для монумента место, лучше которого и придумать было нельзя. Дарий задумал поставить памятник неповторимый, вечный. И это удалось ему лучше многих правителей, бывших и до него, и после. Дарий вступил на престол в 522 году до нашей эры, после тяжелой борьбы с девятью другими претендентами. Он жестоко расправился с соперниками и стал после бога Ахурамазды вторым по могуществу во всей вселенной. Вот эту борьбу за престол Дарий и повелел отразить в монументе. В священном с древнейших времен районе Бехистуна, рядом со старой торговой дорогой, вздымается к небу крутая двуглавая скала. На ее отвесной стене, примерно 2500 лет назад, персидский царь Дарий и приказал высечь надпись и рельеф, которые должны были прославить и возвеличить его деяния его победы и его самого. Сначала на этом участке скалы вытесали огромный ровный прямоугольник. От его нижнего края до земли 105 метров. И потому монумент можно разглядывать лишь издали. После того, как скульпторы Дарья убрали строительные леса, к монументу в течение всего этого времени никто не приближался. На каменном полотне вырублен барельеф. Несколько человеческих фигур в полный рост. Они не прикасаются к стене. Выше других сам Дарий. Скульпторы старались угодить царю. В Знойном Мареве высоко над дорогой возвышается недостижимая ни для чьей дерзновенной руки фигура великого правителя. У него большие глаза и брови дугой. Борода его завита, а на голове военная корона, вырезанная очень тонко и тщательно. Дарий требовал точности в самых мельчайших деталях. Корона была из золота и усыпана овальными драгоценными камнями. Дарий поднял к крылатому богу, реющему над царем, руку, а ногой попирал главного из своих врагов Гаумату, волшебника и мага, восставшего против Дария и оспаривавшего у него царство. Нога царя тяжело надавила на живот Гауматы, и тот скорчился от боли и унижения. Позади царя стоят два знатных перса, Они вооружены луками и копьями. За плечами у них колчаны со стрелами. А Лицом к царю, побежденные и понурые, выстроились остальные восемь злополучных претендентов. Руки их связаны, а шеи стянуты общей веревкой. Дарий был предусмотрительным и, возможно, предполагал, что без надписи значение гордой картины потомкам будет непонятно. И он приказал остальную площадь стены заполнить надписью на трех языках. На древнеперсидском – языке царя и двора, на вавилонском – языке государства, хоть и разгромленного, но продолжавшего оставаться великим и известным, и на эламском. Но только скульпторы закончили работу – Каллиграфы выбили длинную надпись ⁇ Когдарь вернулся в свой дворец из очередного военного похода, победив вождя сакского племени Тиграхауда ⁇ Последовал новый приказ ⁇ прибавить к разбитым царям и фигуру сакского вождя ⁇ Руководители работ всполошились. Уж не говоря о том, что работа, которую они только что завершили, была невероятно трудной. Такой не предпринимал никто в мире. Не говоря о том, что только что были сняты строительные леса и свернут лагерь. Не говоря обо всем этом, сакского царя просто некуда было помещать на монументе. Все свободное пространство было заполнено надписью. Но снова потянулись к Бехистану караваны. Снова возводились грандиозные леса. И снова скульпторы, пользуясь привезенными из столицы портретами Сакса в высокой остроконечной шапке, принялись за работу. Пришлось срубить эламский текст и на его месте последним в цепи царей пристроить нового вождя. Частично срубленную эламскую надпись восстановили в другом месте. Царь осмотрел монумент и наградил ответственных за проведение работ и скульпторов. В надписи встречались слова, запрещавшие повреждение монумента под страхом сурового наказания. «Объявляет царь Дараявауш, ты, который в грядущие дни увидишь эту надпись,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 Снизу же надпись прочитать было нельзя. И даже нельзя было узнать, что портить ее не разрешает сам царь царей Дарий. Но солдата и спортсмена Раулинсона не испугали те 105 метров, которые отделяли надпись от подножия скалы. В 1837 году он, майор английской армии, Презрев опасность, спустился с помощью блоков по этой скале и, вися на головокружительной высоте, рискуя каждую секунду сорваться вниз, скопировал древнеперсидский вариант текста. За Вавилонский он осмелился приняться только через несколько лет. Для этого нужны были гигантские лестницы, морской канат и кошки, а их было трудно сюда доставить. И все-таки в 1846 году он представил лондонскому королевскому азиатскому обществу не только первую точную копию знаменитой надписи, но и ее полный перевод. Более ста лет продолжалось изучение Бехестунского манускрипта. Надо отдать должное царю Дарию. Поистине он задал ученым нелегкую задачу. Но и они отнеслись с великим уважением к его просьбе. Никаких попыток повредить гордую надпись, повествующая о победах древнего царя, не было.